Глава первая Счастливое завтра может быть еще хуже, чем несчастное сегодня Вопросы сыпались, как из рога изобилия, Один за другим, безостановочно. Словно туристы долго готовились, Тренировались, репетировали. В мозгу жужжали басистые мужские голоса, Звенели чистые женские, Гудели хрипловатые, ввинчивались слишком высокие детские. А это правда, что в случае реальной угрозы включается внешнее силовое поле какой-то особенной магической мощи? Сквозь него не то чтобы не пройти, даже самое современное оружие ему не помеха. А в ваш кабинет действительно никто не может войти. Глухая стена, только если вы позволите, и стена станет порталом. А вы только на каре можете ходить порталами или вообще везде. А вы можете не только руку или ногу сделать каменными, вообще все тело, а внутренние органы? Например, все, что в животе, если вдруг будете падать, чтобы не повредиться. А кроме каменной руки-ноги, возможности спуститься или подняться на волне из булыжников, протонуться, как у вас выражаются... Видеть сквозь стены кары и освещать лучами из всех ее уголков разом «Вы еще что-то умеете?» «Много у вас работы? Сколько часов удается поспать?» «А морозные глыбы на ледяном перевале вам подчиняются? Вы можете заставить их остановиться, не двигаться и даже не шелохнуться хотя бы на некоторое время?» «Вы можете телепатически связаться с любым сотрудником кары?» «На каре есть оружие». Но раз военные сюда не допущены все охраняет местная служба безопасности, чем она вооружена? И насколько все это современное? Мы слышали, в последнее время на Каре происходили диверсии. Вы нашли причину, и теперь все безопасно? Можно не переживать? Ваш сын хочет работать с вами. Он тоже имеет магию Кары? А хозяйка вредной горы может уйти из должности и утратить всю магию? что дает ей связь с Карой. Если хозяйка захочет уволиться, у нее есть на это право? Или, однажды подключившись к вредной горе, невозможно разорвать связь? Или можно уволиться, но связь сохранится? И как тогда управлять будут вредной горой? А правда, что вы с Карой общаетесь телепатически, как с живым существом, причем на любом языке семимирья и даже на вашем родном русском наречии? А вы можете попросить Кару, например, усилить вашу магию? А правда, что сейчас без энергии магии Кары все производства и даже коммуникации в семимирье превратятся в хлам? А правда, что Кара продает планетам энергию за копейки? А правда, что операторы переключают порталы, просто задавая координаты выхода? А порталы могут вести куда угодно или есть ограничения? Всё началось с совершенно невинного сообщения экскурсовода. «А теперь хозяйка так называемой «вредной горы» будет в течение пятнадцати минут отвечать на все ваши вопросы. Приступайте! Она вся ваша!» Гид, высокая землянка-попаданка с пепельной шевелюрой и тонкой талией, могла бы с тем же успехом показать на меня и сказать «фас». Толпа туристов хлынула в мою сторону так, словно реально именно это и прозвучало. А вместо квархонов, холомцев, чимеров, рохцев, айнов, терлов, пролов и землян к нам пожаловала охотничья стая. А может, просто я сама озверела от событий последних дней? И еще от того, что сейчас собиралась находиться совершенно в другом месте? Но забыла, что еще три месяца назад дала добро на экскурсии по главным местам кары с полным погружением. Погружение, разумеется, предполагало мое погружение в пучину вопросов от любопытствующих. Вот же. Я мысленно отматерилась так, что из-за булдыга покраснел бы от скромности. Дернул же меня черт согласиться. И, естественно, неприятности не приходят поодиночке. У них традиция звать с собой подруг, товарищей, родственников. Так что мне ничего не оставалось, как принять на себя удар вопросов, в то время как мысли витали вокруг спасения Эльриха. Эмоции устремлялись туда же, а ноги сами собой рвались в нужную сторону. Хотя все мои части тела прекрасно понимали. Поиски Айна — вопрос срочный, но не пары минут, и мое участие сильно дело не подвинет уж если сама Кара решила помочь. Больше неё я точно не смогу сделать. В чём ещё недавно сама лично убедилась, пытаясь разыскать Эдриха при помощи лучей жизни. И всё-таки... Как же адски сложно вникать в, казалось бы, глупые вопросы, выслушивать их, отвечать, давать пояснения, когда внутри квокочет страх, нервы натянуты почище гитарных струн. И секунды утекают сквозь пальцы. А ты еще держать лицо должен, улыбаться по возможности, делать вид, что туристы – то самое, что мечтала лицезреть в эту минуту. Да, я в аду. Ну что ж, поехали. Кара работала в условиях, когда по ней палили военные трех планет. При этом вредная гора еще и транспорт разный отправляла куда следует. Ни на минуту не прекратила свою работу. Вот это я понимаю, настоящая женщина. Тут не то чтобы коня, стадо урлиев на скаку остановит и заставит плясать лезгинку. Надо брать пример. Я собрала мысли в кучку, сконцентрировалась, и из меня полился густой, почти не разбавленный добросердечной речью, сарказмы Куда же деваться, когда на душе кошки скребут? На плечах словно толстоноги расселись, самые тяжелые животные в Семимирье. Эдакие бронированные слоны с купированными ушами и хоботом. И, кажется, со всех сторон гекколы клацают челюстями. Такой вот настрой. Тут либо плакать, либо смеяться. А по количеству слез после того, как Эльрих угодил в ловушку, я, по-моему, уже сдала пятилетку. Причем не за год, за несколько минут. Про оружие кары и охранников знать хотите? Подозрительно. Пожалуй, попрошу проверить вас получше. У нас тут как раз завалялась большая команда быстрого реагирования на любой порядок на каре. Как только навели порядок, красоту и уют, немедля спешат внести побольше хаоса и анархии. Я имею в виду следственную группу. Познакомить? А так информация секретная. Разглашению не подлежит. Хозяйку вредной горы увольняют только посмертно. Правда, она живет бесконечно, но ее все-таки можно убить. Я не знаю, как, и никто не знает. Но надежда умирает последней. Живучая, сволочь, мухом дает фору. Вроде, кажется, все, прихлопнули ее обстоятельства, неприятности, дурные вести. А нет, очухалась, крылышки расправила и опять жужжит над духом. Бороться, не сдаваться, прочь пессимизм. Так бы и прибило порой. Хотела бы я посмотреть на преемницу. Тут работа, где выходные — это нечто сродни фантастическим мирам из книг. О них только почитать можно в календаре. Увидеть вряд ли. Сделать каменный любую часть тела? А вы думаете, откуда эта фраза «попа крепкая, как орех»? Если кара вдруг взбрыкнет и прекратит давать энергию планетам, следующие варварские войны будут вестись дубинками, а жилища будущего станут пещерами. Все семимирье окажется в длительном и внезапном туристическом походе. Без удобств, с кострами и топорами. Да, мы даем энергоресурсы семимирью фактически даром. Но вы же знаете, есть закон малых чисел – У нас их столько берут. В общем, министры стран Семимирья на эти средства могли бы купить себе наряды на каждые пять минут и менять их каждую неделю, чтобы не повторяться. Порталы могут вести куда угодно. Поэтому злить меня и Кару очень не рекомендую. Куда угодно может быть даже в космосе. В безвоздушном пространстве тоже есть выходы из порталов. Не поверите. Но обычно мы добрые. Максимум внештатно закинем на АТО. Там как раз сейчас ученых больше, чем динозавров. Уж больно заинтересовались исследователи разных планет тем, что некоторые травоядные рептилии настолько разумные. Спасли нам мальчика одного. Причем слаженно действовали, почти сроднее МЧС. Я сглотнула горечь во рту, потому что слишком хорошо вспомнила. И спасателей их проклятущего начальника, чтоб ему стрекозы с аты в огород. Я вдохнула, выдохнула и заставила себя продолжить. И вот ученые ломанутся еще и вас исследовать. Надо же разобраться, что это за существа такие диковины захотели посетить планету, полную хищного зверья ядовитых растений, освещенную солнцем, благодаря которому фраза «гореть на работе» обретает новые грани дащу из почвой что способна разъехаться под ногами и с криком сюрприз отправить вас в яму не надейтесь сбежать от меня вне кары там я тоже могу прыгнуть порталом догнать и показать какие части тела у меня становятся каменными на примере в вашей же пятой точке да мы с карой общаемся когда в ней друзья по мессенджерам «Телепатически прямо ловим мысли друг друга. На любом языке. русские любим особенно. Другого такого мата во всем семимирье нет». «Ну что ж, я думаю, мы дадим нашей хозяйки вредной горы поработать». Вмешалась экскурсовод, видя, что туристы притихли. Некоторые хихикали, другие смеялись, а третьи аж попятились. «Да». Наш скарый фирменный сарказм воспринимают не все. Некоторые после этого обнаруживают, что процент седых волос у них здорово повысился. Но опыт все равно интересный, уникальный в своем роде. Я была рада, что наконец-то свободна и рванула в командный пункт. Работа скопилась валом. Слава богу, все сейчас функционировало штатно. Не тебе застрявших в порталах поездов, не бури посреди зала ожидания. Хотя, уверена, наши торговцы сувенирами на всякий случай запаслись партиями ледянок и санок. А еще до кучи шапочек, шарфиков, тулупов, ук и варежек. В общем, никаких диверсий. Преступники притихли, отсиживались в своих крысиных норках. Грет шустрил возле кольпов. «Хэнзи, вставали, нашли?» – уточнила я у помощника. Тот развел руками. «Что говорят?» «Ну что? У него ни жены, ни детей не было, так что семья не поможет. Родители живут в Кламрии, бывшей территории Янории. Возможно, поэтому его и выбрали в качестве маскировки». «В смысле? Ты на что намекаешь?» С нажимом спросила я, окатив терла сверкающим взглядом. «Мол, Квархон пропал, а ты его в предателя заочно записываешь?» «Нехорошо как-то? Не по-товарищески?» «Не я. Рэнк Зор намекал!» Возмущенно выпрямился Гретт и уже более спокойно добавил. «Йонарцы могли знать параметры Хэнзи Ставаля, поскольку имели старую опись своего населения. Им же нужно было откуда-то взять его ДНК, ауру, магию. Как теперь выяснилось, сотрудники кара чисты как стеклышко, или как там у вас говорится?» Я только кивнула, мол, жги дальше. Ну вот. Получается, что к секретным данным Кары, в том числе и касающимся ее сотрудников, у злоумышленников доступа не было. Но они как-то завладели всеми личными показателями Хэнди Ставаля. Если сам он не предатель, значит, получили благодаря старым описям. Пока так и будем думать, решительно сказала я. Терл опять развел руками, мол, Дело ваше. Я зыркнула на него своим излюбленным взглядом, после которого сотрудники информационной стойки так вжимали головы в плечи, что многим казалось, будто это прилавок с ними общается. Грет вздохнул. Дескать, опять я крайний. Теперь уже настал мой черед разводить руками. Что поделать? В старину на Руси казнили гонца с плохими новостями. Язвительно добавила я. Из-за ситуации с Эльрихом из меня сейчас только сарказм и пер. Все остальные чувства — доброжелательность, сочувствие, добросердечие — как-то притупились. Я сама понимала, что это не дело. Но так все же лучше, чем бросаться на всех попало с криками и истериками. Вот уж когда некоторые туристы не попятились бы. Бежали с кары, роняя тапки. Может, даже силовой барьер снесли бы. То-то вредная гора удивилась бы. Плазменные силовые пушки, заклятие внутреннего взрыва с микровзрывами после, ничего с куполом не сделали, а туристы, напуганный мной, превратили его в решето. Вот она, сила убеждения. Как говорится, главное — верить в себя и не видеть препятствий. Послушай, Попыталась я говорить более нейтрально, уж раз от моей доброты сейчас танк притормозил бы и поехал обратно. Я считаю, не следует делать скоропалительных выводов. Вот найдем Таваля, там и посмотрим. Может, он стал жертвой преступников. Может, его ранили или даже убили. А мы объявим парня злоумышленником. Некрасиво получится. Согласен. Не спорю. — Ладно. дел накопилось валом. Давай вернемся к работе. Пока она не принялась всерьез нас разыскивать. На каре это будет означать очередную катастрофу. — Согласен, — повторил Терл. — Я так понимаю, наши бравые варвары-полицейские, мнящие себя крупными специалистами по допросам и пыткам, на деле крупные только физически? Так и не выяснили, кто же стоит за заговором? Не удержалась я от ремарки. Грет усмехнулся, повел плечом. Мол, вот теперь и полицейским достанется на орехи. Ни один я такой счастливый и удачливый со своей способностью вечно попадать под горячую руку начальницы. Теперь ее карающую, горячую, тяжелую длань ощутят и другие. Я, так понимаю, исполнители не знают истинного заказчика. С ними работали через подставных лиц. В основном через тёмные сети. Это типа интернета, где можно убийство заказать, грабёж и прочее? Ага. А как им передавали заклятия, деньги, информацию? Тем же способом. Нет, я понимаю, технология – вещь крутая. Можно скрыться за сотнями переходов с одной магической сети в другую. При умении и хороших деньгах исходную точку отправки сообщений никто не вычислит. Даже наши «большие» специалисты. Большие в смысле крупные. Они в смысле хорошие специалисты своего дела. Но ведь техномагию и приспособление для работы на каре тем, кто здесь скрывался, нельзя перекинуть при помощи файла. Или я чего-то не знаю о наших информационных технологиях. Может, пора закачать себе вечернее платье или... «Ну, чисто так, как вариант, просто предполагаю. Нового помощника?» Грет поморщился, но ответил относительно спокойно, так, с легким привкусом обиды и зубного скрежета. «Я потом закачаю в этого помощника. Несколько кулаков прямо в челюсть закачаю, пока он сам не закачается». Исполнителям писали, как и где можно забрать нужные вещи и техномагические штуковины. Они приходили на место и обнаруживали все необходимое в ячейках камер хранения банков, автомобильных стоянок с дополнительными услугами, торговых центров, сувенирных магазинов с ценным ассортиментом и прочее. Толково придумано. Я бы даже наняла на работу этих заказчиков, если бы не сомневалась в их моральных ориентирах. Им, наверное, не нужно, как некоторым, по сто раз повторять, что делать. Сообразят, прежде чем предложение завершу». Грет развел руками. «Боюсь, наша зарплата покажется им маленькой. Весь мир в рабы подавай». Я усмехнулась. «Вот может же, когда хочет». «Ладно, вернемся к нашим баранам. К тем недалеким несчастьям и катастрофам, что еще надеются нас одолеть». «Итак, в восьмом секторе заклинило пара сидений, что выезжают из стены. Надо послать монтёров, пусть проверят. И магов земли камней, пусть они посмотрят. Вдруг дело в технологическом механизме?» «Сделаю. У третьего дежурного оператора тридцать первого портала заболел ребёнок. Нужно срочно найти замену. Постарайся не из тех, кто дежурил два дня подряд. Помни». В отличие от нас, сотрудники должны иметь минимум два выходных. Может, когда-нибудь и нам объяснят? Что это? Ну так, для общего развития. Расскажут в красках и фактах. Уже. Рейс 12 пришлось перенести из-за погодных условий на сепе Там песчаная буря и довольно неприятная. Надо дать задание диспетчерам рассчитать новые маршруты и поталы. Да, конечно. Лавины сбой оборудования, изменение отмены рейсов, камнепады и оползни, снежные бури, цунами на нервале и все остальное. Как же я по ним соскучилась! Все эти штатные проблемы решались на каре спокойно и без дерганья. И они были так приятны после всех необъяснимых и пугающих событий, что случились по вине заговорщиков. Тем более нервотрепки мне не хватало. Эльрих Вот что стало моей головной болью на все времена. В общем, еще никогда я так не радовалась погружению в рутину нашей обычной работы на каре. Кольп успел звякнуть всего лишь раз. Я бы сказала, едва звякнул, как я приняла вызов. Ну еще бы! Я его так ждала, как манну небесную. Грэд покосился со странным выражением лица. Он словно одновременно испытывал такую гамму эмоций, что музыкальные гаммы краснели, бледнели и тихо уходили в закат. Чудилось и для Терла подобное вновь. Все-таки варвар, все-таки боевой генерал. Там две эмоции – уже рекорд, а тут с десяток, не меньше. Он будто и радовался, и досадовал, и напряженно ждал, и злился, и сомневался, и надеялся. В общем, как говорят в спорте, полный диапазон. Это когда ты изо всех сил стремишься к рекорду, аж суставы трещат, кости хрустят, и сердце выпрыгивает из груди. Но надо еще и улыбочку сбацать, и благожелательность на публику, и прочее, прочее, прочее. Обычно такие атлеты выглядят на снимках существами, у которых улыбка плавно переходит в оскал, а дружелюбие в желании убить всех, кто на пути попадется. Грет выглядел так же, не больше, ни меньше. Застыл, наблюдал. В общем, ловушка замедляется. Без экивоков начал Олд. Я выпрямилась и вздохнула. «Как Эльрих? Вы его засекли?» По связи пронесся странный звук. Я даже не поняла, это смешок или что-то еще. Ладно, потом разберемся. Мы еще встретимся, как любили говорить дуэлянты прошлых веков. Наша аппаратура говорит, что Айн жив и более-менее в форме. Похоже, ему удалось спрятаться от Веркрестова за пластами материи. Теперь путешествует в связке. «Дом за гномом, гном за домом». Машинально произнесла я. «Дом за кем?» Удивился Олд. «Видимо, ходячие дома ему еще не встречались. Разве что говорящие горы, вроде Кары». «Неважно!» Отмахнулась я. Объясняться не оставалось ни сил, ни желания. «Я на изготовке. Как только Аномалия и Эльрих остановятся, дайте знать. Я приду. Кара тоже предупредит». «Я дам знать». В ответе Олта что-то такое промелькнуло. «Даже не знаю, словно он сказал совершенно не всё, и это его остальное «не всё» меня не порадует». «Так...» «О чём это он?» «Вроде бы бабёнка никакая к Эльриху пролезть не могла, чтобы, так сказать, скрасить часы ожидания освобождения». Так и представляю эту картину в стиле отелей. Стук в пространственную щель и женский голос». Хотите скоротать время до спасения? Любой каприз за ваши деньги. И потом, если рассудить здраво, мужик пожертвовал собой ради меня. Даже Грета постарался опередить. Представляю, чего ему это стоило, учитывая, что Терлта с порталами на «ты». В общем, вряд ли мужик способен на такое позариться на другую. Даже чтобы скоротать время. Олд сам сказал — Эльрих жив и более-менее в порядке. Тогда что же еще? Я прямо терялась в догадках. И это было самое страшное. Уж если моя больная фантазия до подобного не дошла. «Не подключайте мою больную фантазию. Она и так не дремлет», — возмутилась я. «Говорите прямо. Чего там еще такое ваше многоточие скрывается? Я вашу театральную паузу уже изучила». Мы обязательно сообщим вам, как, наверное, Икара, но на операцию решено вас не брать. Да уж, такого даже моя больная фантазия себе не позволяла. Иначе стала бы не больной, погибшей в от свете лет. Похоже, у Олта самосохранение совсем отказало. Ушло в отпуск, уехала в какой-нибудь пансионат на море, дабы поправить здоровье после долгой работы в полиции. «Вы сейчас серьёзно? Вы ведь понимаете, с кем говорите? Не перепутали меня со своими подчинёнными? Мало ли, заработались, зарапортовались?» Я ещё давала Олту шанс передумать, смекнуть, настаивать дальше не в его интересах. Но его самосохранение, похоже, слишком далеко уехало на отдых. Туда, где совсем никакой связи с реальностью не было линея я все понимаю. Но у нас своя работа, у вас своя. Мы уже рискнули вами, когда преступники пытались вас парализовать и перекинуть управление кары на злоумышленницу». «Вы рискнули?» По-моему, я перешла на ультразвук. И тот самый тон, после которого мои служащие стараются выбить путевку в санаторий Чемеров. У них нервы хорошо лечат. И глукалыванием». Видимо, всаживают иголки, пока не перестанешь нервничать. Вообще-то меня похитили, и я действовала на свой страх и риск. Вообще-то мы сразу послали за вами подмогу, просто Элих и Грет подоспели раньше. Даже вот интересно, как им это удалось, раз уж вы такие профессионалы, что и помощь-то моя вам, как рыбки, зонтик? Как рыбки что? Холту не хватало знаний русских приговорок, а мне не хватало терпения, дабы отсеивать из речи то, что он не понимал. Так что страдали мы оба, только каждый по-своему. — Короче говоря, ваши профессионалы ни черта не успели сделать, так что я вполне разумно им не доверюсь. — Вам и не надо. Главное, чтобы Эльрих доверился. Не волнуйтесь. Мы передадим, как вы за него переживали. Вот теперь Олд однозначно ходил по тонкому льду. И я решила обеспечить, чтобы ему не прошло это даром. В конце концов, ледяное купание многих приводило в чувство. Будем считать это крещением. Я подарю вам картину русских абстракционистов. Повесите на стене. Там так все интересно. Глаза отдельно, руки отдельно. Писали с натуры. догадывайтесь «Что эти несознательные натуры отвечали мне на предложение помочь с розыском мужчины, который пострадал из-за меня?» «Натурально объяснили», — подыграл Олд. «Мы подумаем. В любом случае свяжемся с вами, как только пласты материи начнут колебаться в минимальных пределах. Хотя бы метров 200-300. Там и до остановки недолго. И надо будет готовиться». Думать, как правильно действовать. Я собиралась уточнить, а хватит ли им талантов думать, но решила пока воздержаться. Да, сейчас из меня, как из энергетического гейзера, во все стороны брызгала ирония. Теперь я понимала фразу «она прямо-таки прыснула». Там говорилось смехом, но уверенно, посмотри, создатель афоризма на меня сейчас, фраза прозвучала бы, прыснула сарказмом. «Думаю, это случится часа через три-четыре», — взбодрила меня Кара. «Значит, остановится Вер Христова и твой трогательный дурак еще часов через пять. Видишь, мужик ненатьем, так катанием заставил тебя прийти к нему ночью». Я хмыкнула. Олд подумал, что это ему, и осторожно так уточнил. «Я опять что-то не то сказал? Или вы размышляете, что сотворить с Эдрихом за то, что заставил так волноваться женщину, которая к нему неравнодушна?» Судя по лицу Грета и его взгляду, не спепелю все леса в округе, так вырублю под корень. Он либо расслышал, либо догадался о теме последней ремарки олта. Я много чего могу сделать с любым варваром, который вывел меня из себя. Поверьте, вам фантазии не хватит. Выпалила я, потому что внутри закипела злость. Уж не знаю. На себя. За то, что так глупо и нелепо выдала свои чувства незнакомцам. На Олта. За то, что впервые за наше общение вдруг проявил подобную проницательность. На Гретта, который смотрел так... «В общем, ему еще дубинку бы в руку, знамя в другую, и враги сами сделали бы себе харакири. Решили, что так еще очень легко отделаются». «Я понял. Даже проникся», — отозвался мой собеседник. «Всегда знал по опыту работы в полиции. Иногда лучше молчать, здоровее будешь. А то так ляпнешь на допросе не то. Преступники прочухают, что мы знаем». «И всё, спасайся, кто может. Начальство уже готовит награды. Посмертные». «Жду вашего звонка». «Понял». олт отрубился, я посмотрела на Гретта и слегка даже подрастерялась. То ли отругать его, то ли утешить. Выглядел Терл так, что хотелось сделать и то, и другое. Аж материнский инстинкт просыпался совершенно не к месту и не ко времени». «Слава Богу, помощник выручил меня и тут. Впрочем, как всегда. Надо дать ему должное». «Я прослежу за Карой, пока вы спасаете Эльриха. Можете не волноваться. Все будет в лучшем виде», — пообещал Гретт. «Я понимала. Он хочет сказать нечто совершенно другое и еще много чего другого в нагрузку». Но Терл проглотил рвущийся наружу реплики. Выглядела примерно, как лиса, что хватает мышку на лету, и вот уже о зверьке даже память остыла. С минуту в рубке управления царила тишина, такая, что аж в ушах звенело гудела и жужжала от невысказанных слов, неизлитых эмоций, неразделённых чувств. У меня прямо уши закладывало. Грет выпрямился во весь свой гигантский рост. Расправил плечи и выглядел, как воин перед решающей битвой, точно знающий, что проиграет. Ибо враги запаслись новейшим оружием, подогнали подкрепление. Однако солдату приказали стоять насмерть, и он готов. Мне даже стало не по себе от такого вида помощника. Если честно, я никогда не думала о Гретте как о бухажоре всерьез. Разве что мысленно шутила на эту тему. А вот сейчас не шутить не хохмить, не смеяться мне не хотелось. Хотелось утешить его, но и это оказалось не в моей власти, ибо нечем не было успокаивать Терла. Разве что с заезженной фразой «Ты такой прекрасный, замечательный, самый лучший, ты еще найдешь свое счастье. Любая женщина придет в восторг от подобного возлюбленного». Но я слишком хорошо относилась к Гретту, чтобы вываливать на него этот бессмысленный кусок отборной банальщины. По принципу, лишь бы сказать. Поэтому я только тихо произнесла. Спасибо за все. И понимание в том числе. Грет кивнул, сглотнул, открыл рот, собираясь еще сказать что-то. Но я так напряглась, что Терл заметил. Вздохнул тяжело и почти обреченно, опять роняя меня на обе лопатки и своим благородством, и своим пониманием. Однако это была его последняя подсечка моей совести и моему чувству дружеского участия. Потому что Грет отмахнулся, так словно говорил «Да бросьте вы, и так все понятно!» К чему тратить слова на то, что и без того уже очевидно? А потом вернулся к Кольпам. «Давайте проследим, чтобы Кара снова заработала как надо». Выдохнул он, словно собирался сказать нечто совершенно другое. Но заставил себя поменять тему. «Сейчас спрошу ремонтников, кто и что сделал». «А Вин потребовал компенсации за рок Хербета?» — уточнила я. «Нет. Как и за то, что мы разгромили его лавку». гред то ли шутил, то ли ерничал. Видимо, понял, что одно может быть неразрывно связано с другим. Вот так придем компенсировать, увлечемся, забудемся. Варвары слово «компенсация» понимает не всегда традиционно. На то мы и варвары, вы же знаете. Вдруг после нашей компенсации уже похищать, и восстанавливать будет нечего. Я хихикнула и еще раз произнесла в напряженную спину помощника. Мускулы на ней так и вздулись. «Спасибо тебе еще раз. Что бы я без тебя делала?» «Нашли бы кого получше, кто не превращает работу в дуэль с начальником МЧС и не меняет дизайн сувенирных лавок на стиль Помпеи после вулкана». «Хорошо, что он язвил, а не смотрел, как раньше. Все-таки легче, а то я прямо не знала, куда деваться. Да и куда тут уйдешь?» Мы на каре. Работы в валом. А здесь Грет легко последует за мной в любую точку порталом. Внезапно часть кольпов загорелась красным. Послышался уже знакомый сигнал тревоги, и мы с Греттом дружно выдохнули с облегчением. Наверное, мы еще никогда так не радовались тому, что нашлась срочная работа и стряслась очевидная, но вполне рядовая катастрофа на каре. Господи, я перекрестилась бы дважды если бы окрестилась на земле. Во-первых, не случилось ничего нового с намеком на очередные проделки диверсантов. Во-вторых, нам привалило столько работы, что времени думать об Эльрихе, о наших отношениях и прочем уже не оставалось. Его как корова языком слезало. Даже Грет улыбнулся. Не сказать, чтобы весело, но с явным и вполне понятным облегчением».